Глава вторая Не помню, как я доехала до города. Пальцы до боли вцепились в руль, голова кружилась. Меня попеременно бросало то в жар, то в холод. Хорошо, что на дороге не было машин, а то не миновать серьезной аварии. Когда вдали показались многоэтажные дома, я остановила машину на обочине и сидела, ожидая, пока пройдет противная дрожь. Потом медленно поехала вперед, соблюдая все правила. Смотрела в зеркало заднего вида, казалось, что меня преследуют. Но улицы были пусты, и я постепенно успокоилась. В квартире было душно. Открыв окна, я медленно прошлась по комнатам, пожалев о том, что родители уехали отдыхать. «Мои мама и папа — люди приземленные, прагматичные» не верящие ни в какие чудеса. Они бы нашли объяснение тому, что случилось на дороге. Словно в ответ на мои мысли раздался телефонный звонок. «Привет, мама!» Почему мой голос дрожит? Я ведь не думала, что мне звонит кто-то, напавший на ту девушку. В ответ услышала длинный рассказ о том, какая погода на йоге, чем кормят в санатории. И какие процедуры они с отцом посетили? Я машинально кивала, изредка вставляя. Да, в самом деле. Прекрасно. Мы приедем через неделю. Не скучай, Аринушка. Наконец попрощалась, мама. Да, меня зовут Ариной. Арина Маслова, если быть точным. Не люблю свое имя. Сколько раз приходилось поправлять знакомых? Не Ирина. А Арина — да, такое редкое имя. Имя выбирали родители. Они долго не могли договориться, как назвать единственную дочку. Отец хотел Анной в честь бабушки, а мама — Ириной. «Чуть до развода не дошло», — со смехом вспоминает мама. В итоге решили объединить два имени, и получилась Арина. На душе стало немного светлее. Как будто мамин голос вернул меня к реальности, где нет ни девушек в странных платьях, ни их преследователей, ни тел, исчезающих без следа. Я прошла на кухню, выпила чаю с засохшим печеньем. Завтра нужно сходить в магазин купить продукты. Потом приняла душ и, вытирая волосы полотенцем, остановилась перед зеркалом. Внешне я похожа на маму, Правильный овал лица, узкий нос, темные дуги бровей, изящный рисунок рта. А глаза папины, чуть раскосые, они меняют цвет при разном освещении. В полумраке темные, а днем ярко-зеленые. Подруги завидовали мне, утверждая, что одним взглядом я могу очаровать любого парня. Я только отшучивалась, в глубине души понимая, что мне не нужен любой. У меня уже есть любимый человек, только он никогда не ответит мне взаимностью. Я тряхнула головой, отгоняя грустные мысли. Высушила волосы феном и уже собиралась ложиться спать, как вдруг вспомнила о подарке незнакомой девушки. Серьга и какой-то мешочек. Интересно, а что в нем? Схватив сумку, я втайне надеялась, что встреча на дороге мне привиделась. Усталость, галлюцинации или последствия выпитого на даче вина я согласилась бы с любым объяснением. И если вещи не найдутся... Но на колени упал бархатный мешочек, а затем сверкнувшая при свете лампы серька. Я осторожно взяла в руки сережку, Серебряная. Она казалась бы обычной, если бы не украшавший ее камень, менявший цвет каждое мгновение. Когда я поворачивала серьгу, он казался то желтым, то красным, то зеленоватым. Султанит, мелькнуло в голове название камня. Или камень, очень похожий на него. Я как-то видела в ювелирном магазине золотой браслет с султанитом. Блеск камня меня просто заворожил, и я с удовольствием купила бы браслет, если бы не высокая цена. Глупо, наверное, но я не могла не примерить серьгу. Слишком красивая она была. Подойдя к зеркалу, я вытащила из ушей простенькие сережки капельки и надела подарок. Камень засверкал, переливаясь всеми цветами. Я зачесала волосы на бок, немного покрутившись перед зеркалом. Надо же, мне так идет. Жаль, второй сережки нет. Никаких изменений я не почувствовала. Серьга не была тяжелой, она не тянула мочку уха, не казалась теплой или слишком холодной. Обычное украшение, если забыть о том, как оно ко мне попало. Вздохнув, я решила снять сережку, и тут меня ждал сюрприз. Застежка не открылась. Напрасно я крутила дужку, надавливала, дергала в разные стороны, добилась только того, что мочка уха покраснела и распухла. «Поздравляю, шарик, ты балбес!» всплыла в голове фраза из известного мультфильма. «И что теперь делать?» Но серьга мне не мешала. Маленькая, легкая, она почти не ощущалась. И если носить волосы распущенными, то ее будет не видно. «Ничего страшного, если, конечно, утром не обнаружу, что у меня выросла третья рука, или что парю в воздухе над кроватью». Нервно рассмеявшись, я вернулась к валявшемуся на диване мешочку. Развязала тесёнки и не сдержала восхищенного вздоха. Внутри находился золотой кулон на цепочке весьма тонкой работы. Блестящее кольцо, покрывали непонятные символы, а сбоку красовался дракончик, державший в пасти крупную жемчужину. Кулон явно стоил целое состояние. Такими вещами не разбрасываются. Даже если это не артефакт и не обладает волшебными свойствами, мне вспомнилось недавно прочитанное фэнтези, он ценен сам по себе. Недаром девушка пыталась защитить его ценой собственной жизни. «И это плохо. За кулоном обязательно придут». «Арина, во что ты вляпалась?» — риторически спросила я. Примерить кулон мне даже в голову не пришло. От него веяло странной непонятной силой. Я торопливо спрятала украшение в мешочек, словно это могло скрыть его от преследователей. В комнате сразу стало темнее. «Что же мне делать?» Первое, что пришло в голову — выбросить мешочек вместе с кулоном и забыть об этой истории. К сожалению, от Сергея я избавиться не могла. Что если на ней есть маячок или следящие чары? Искатели драгоценностей всё равно придут ко мне и вряд ли поверят, что я не знаю, где кулон. К тому же я не могла так трусливо поступить. Последний взгляд девушки до сих пор сжёг душу. Она так верила в меня, так надеялась на помощь. Последнюю просьбу умирающего принято выполнять. Что она сказала? «Передай это брату». Замечательно. Знать бы еще кто у нас брат. Отдать кулон кому-то другому, например, мужчине, поступить так же, как та девушка, но это значит подставить невинного человека. Кто знает, какими способностями обладают искатели сокровищ? Рассказать друзьям и попросить о помощи? Но кто поверит в историю с погибшей и исчезнувшей на дороге девушкой? В лучшем случае решат, что я слишком много выпила. В худшем меня отправят к врачу. Слухи о странном украшении расползутся по городу. Врагам будет проще меня найти». Я долго сидела, сжимая в руке мешочек из бархата, но так и не придумала, как его спрятать и где искать таинственного брата. Оставалось надеяться, что хозяин кулона сам меня найдет. Вряд ли шестнадцатилетняя девушка жила одна. И что убийцы мой след потеряли. Убрав мешочек в потайной карман сумки, я упала на кровать и забылась тревожным сном.